В программе «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня слушайте 42-ю программу. «Почему это его так трогает?» – подумал врач, заметив ужас и бледность на лице маркиза, когда он сказал ему о смерти Натальи. И как пан Орловский перенес этот удар, маркиз со страхом посмотрел на молодого врача. Он очень подавлен, однако перенёс его легче Никуши, который снова заболел. «Снова заболел?» – послышался другой голос со стороны. Маркиз испуганно обернулся и пошёл навстречу своей дочери, стоявшей недалеко от них со стиснутыми руками. Но дочь едва замечала отца. «Он снова заболел!» – повторила она. Ах, он поправится, успокаивал ее отец. Не правда ли, доктор? Будем надеяться. Ах, зачем вы оставили его, если он болен? Спросила Тамара. По контракту я обязан являться к вам, ваша милость. Кроме того, я принес вам письмо от пани Маргиты. Маргита написала? Вот дайте сюда. «Если позволите, я вам его прочту», — предложил врач, подавая Тамаре письмо. «Нет-нет, я его сама прочитаю. Я пойду на свет, где лучше видно. Но через четверть часа вы придете и все мне расскажете». Как внезапно она появилась, так внезапно и исчезла. «Тамара хочет, чтобы вы ей все рассказали». Обратился к врачу маркиз. Но вы ведь понимаете, что и я хотел бы знать о случившемся в Орлове, так как пан Николай до моего приезда сюда сказал мне, что он всегда будет предан нам, и вообще он оказал мне большую услугу. И я не хотел бы в нечаянном разговоре, причинить ему боль молодой врач поклонился не сказать что ему было легко раскрыть перед чужим человеком этим египетским вельможей тайны близкой ему семьи однако он чувствовал что маркиз имеет право на эту просьбу он также сообщил что Умершая жена Райнера перед смертью помирилась со своим отцом, детьми и со своим первым мужем. Перед его внутренним взором еще так живо стоял тот последний ужасный момент, что он его и описал. Это ужасно. Маркиз закрыл лицо руками. И внезапная смерть матери так взволновала и потрясла Николая Каримского, что он снова заболел. Да, он упал в обморок, а потом у него был сердечный приступ. Ваша милость разрешит мне сегодня еще вернуться к нему, потому что я опасаюсь повторения приступа. Вы опасаетесь, что он может... Умереть? Как его друг, я надеюсь, что этого не случится, но, как у врача, у меня нет этой надежды. Однако все в руках Господа. Эти слова словно ужалили Маркиза. Неужели вы верите в него? Лицо Аурелия залилось краской. Вот как? Значит, ты не веришь в Него, промелькнула мысль. Поэтому ты так несчастен. Верю ли я в Иисуса Христа? Да. Да, господин мой. И это мое счастье, что я в Него верю. Счастье? Это счастье склоняться перед фантомом. Кто вас научил такой вере? Вы же врач, а врачи в большинстве своём просвещенные люди. Откуда у вас это осталось? Да, я врач, господин Маркис. И хотя практика у меня небольшая, я имел достаточно возможностей убедиться, что без веры в Иисуса Христа у человека нет утешения в беде. И сейчас в Орлове свет утешения нисходит лишь на тех, кто в него верит, остальные – на краю отчаяния. Я знаю по собственному опыту, что один Иисус Христос может нам все заменить и даровать». «Значит, вы не всегда так говорили, как сейчас?» Беседуя, они пошли по аллее. «Не всегда, ваша милость. Я был несчастным заблудшим безбожником. Данное мной в детстве обещание Иисусу Христу я не сдержал. Но милость Господа вернула меня к Нему». Вы спросили, кто меня научил вере? В детстве мать учила меня. Потом, когда ее не стало, я... Я все забыл. Теперь Отец Небесный зажег в моем сердце свет веры. И он останется со мной навсегда, потому что его свет неугасим. Однако, позвольте, Ваша милость, мне пойти... Маркизе. Мы пойдем вместе. Некоторое время они шли молча. Потом Арана вдруг спросил, вы греко-католической веры? Нет, господин Маркиз. Евангельской. Русской. А евангельской? Мне казалось, что русской может быть только греко-католической веры. О, на моей родине есть и другие вероисповедания, хотя они презираются и преследуются. Глаза молодого человека сияли. Ради Христа и свободы совести стоит вынести и преследования. Неужели вы... Маркиз даже побледнел от возникшей догадки. Я сын матери, оставивший и потерявший ради Христа все, но который он воздал и еще воздаст многократно. Аурелий склонил голову, но тут же выпрямился, когда услышал вопрос. «Почему вы всегда упоминаете одну только мать?» «Отца я не знаю. Я его лишился в самом раннем детстве». «А зачем вы мне тогда говорили, что...» Вы с родителями приехали в Вену. Маркиз был в таком волнении, что ему пришлось прислониться к стене возле лестницы. «Я вас не обманывал, ваша светлость. Брат моей матери меня усыновил. Он был моим отцом. Ваша светлость, что с вами?» Лицо маркиза ужасно побледнело и исказилось, словно от дикой боли. Что с вами? Ничего. Не беспокойтесь. Идите к Тамаре, а она вас, наверное, уже ждет. Чтобы я, ваш домашний врач, оставил вас в таком состоянии, я вам приказываю, я... Я прошу вас. Последние слова Маркиза звучали так повелительно и вместе с тем умоляюще, что молодой врач ушел. Между тем Тамара читала письмо Маргиты, в котором та сообщала, что мать ее вернулась не только к отцу и детям, но что она нашла Иисуса Христа и ушла к Нему. Под силой первых впечатлений она писала с искренней любовью о покойной матери, стараясь изменить мнение Тамары о ней, сложившееся у нее из последних рассказов Маргиты. И это ей удалось. Тамара представила себе красивую, покоящуюся среди цветов, женщину, которая ничего о Христе не знала и была такой несчастной, а теперь ушла к нему в вечное блаженство. Ею овладело жгучее желание увидеть ее. «Да, я пойду к Маргите» только, не только к Маргите. Ах, там был еще кто-то, кого смерть матери привела на край могилы. Мы думали, что он больше не проснется, писала Маргита, и что нам придется положить его рядом с матерью. Но слава Господу, Он проснулся, и, хоть он и очень слаб, но Христос его все же сохранил для нас. Я, я должна увидеть мать Маргиты и его тоже. У него такая скорбь. Он ее предчувствовал. Как я могу не пойти к нему и не сказать, что и мне жаль его матушку? Дорогие мои, я приду к вам, чтобы поскорбить с вами. Таким решением... Тамара встретила молодого врача. Она внимательно выслушала все, что он рассказал, и когда узнала, что пани Райнер завтра должны увезти из Орлова, обещала обязательно приехать туда с отцом. Она ненадолго задержала Аурелия. «Пожалуйста, идите скорее, чтобы не опоздать на поезд». Проводила она Аурелия и обещала извинить его перед отцом. Когда он ушел, она побежала в покой своего отца. Она нашла его за письменным столом с какой-то книгой в руках. Никогда еще она не видела его таким поникшим. Она — обняла его. — Отец мой, — он вздрогнул, — Тамара, ты здесь и привлёк её к себе, чего тебе, моя звёздочка? — Не правда ли, отец, мы отправимся завтра в Орлов? — Ворлов, дитя мое, зачем? Его и без того бледное лицо побелело еще больше. — Зачем выразить наше соболезнование? Ты разве не знаешь, что случилось? — Знаю, но соболезнование можно выразить и письменно. — Инна, отец, если бы я умерла, разве не лучше было бы для тебя, если бы пан Николай лично пришел к тебе, чем если бы он тебе только написал? — Не мучь меня, Тамара, что за мысли? Если бы ты умерла, то никому не пришлось бы меня утешать, потому что я всем страданиям сразу положил бы. Она удивленно посмотрела на него и тем самым вернула ему полностью потерянное хладнокровие. Она до тех пор умоляла его, пока он, наконец, не пообещал завтра поехать с ней в Орлов. Она пожелала ему спокойной ночи когда он сказал, что у него нет времени прийти к ужину. Она не знала, что в эту ночь глаза его не сомкнулись, и что он долго сидел над маленьким портретом, изображавшим молодого человека. Должен пойти на эти похороны. О, ты не знаешь, мой цветок, Какую боль мне готовишь, Чего от меня требуешь. Однако поехать придется, Ибо подозрение опасно, Даже если, скрытая могилой, Никогда не раскроется, и свидетеля нет. Если меня не обманывают мои глаза, Это он, мой домашний врач, Сын Фердинанда Орловского. О, ирония судьбы! Ну как, как мне удостовериться в этом, чтобы он ничего не заметил? Ах, разве не настанет час, когда земля и меня покроет? На другой день Тамара Арана ни о чем другом не говорила со своим отцом, как только... О борлове. Когда они наконец были готовы отправиться в путь, собралась целая группа желающих, среди которых была и семья зарканных. Всем хотелось еще раз увидеть красавицу пани Райнер, о которой еще долго шли разговоры среди жителей подгорода и его окрестностей. Для пана Николая и пана Адама прибытие Арана было большим утешением. На Траурном собрании им были предложены места среди членов семьи. Хотя Тамара не знала заповеди «Плачьте с плачущими», она ее тем не менее выполняла. И любопытная публика утверждала, что хозяин Подолинского замка тоже был очень опечален. Однако он всё своё внимание уделял одному лишь пану Николаю Орловскому. Надолго запомнили подгородцы странную картину. Вокруг богатого гроба с одной стороны сидели Пан Николай с маркизом Арана, Маргита, доктор и прекрасная египтянка. Позади них стояли пан Адам и доктор Лермонтов. Затем Манфред Каримский возле своего бледного сына, а на другой стороне стоял один барон Райнер, а рядом с ним так как они пришли вместе, провизор Каримского. Как последний в своем простом черном костюме попал в ряд высоких господ, многим было непонятно. Скромная его внешность показывала, что он не привык быть на переднем плане. Зачем он, собственно, был здесь? Никто не знал, что когда усопшая однажды встанет, она пройдет весь ряд этого изысканного общества, чтобы подать руку пану-провизору. И они вместе предстанут пред Господом, которому он ее вернул, и уста ее скажут. Воздай ему за любовь. Господи, да этого мир не знал и только там узнает, где не будет больше смерти. В тенистой аллее Кладбищенской улицы одним вечером прохаживались декан Юрецкий и Каплан Ланг, занятые серьезным разговором. «Кто бы мог подумать», – начал Каплан Ланг, – «с таким интересом и так внимательно она всегда слушала, и так сердечно меня благодарила за проведенное с ней занятие, и вдруг такое». Она настоящая дочь своей матери, подтвердил декан. Та даже на смертном адре проявила такое же упрямство. Когда я в первый раз беседовал с Маргитой Орловской, она показалась мне очень вольнодумной. Однако такого я от нее все равно не ожидал. «Во многом виноват Адам Орловский», — подметил Каплан. Морща лоб. «Надо было ему принять меры. Но так как он сам ни во что не верит, ему совершенно безразлично, какие убеждения и мысли у его жены. А пан Николай...» Декан махнул рукой. «С момента смерти его дочери с ним делают, что хотят. Вы знаете...» ваше священство, что пани Маргита потратила много средств на ремонт евангельской школы в Боровце? Знаю. Однако это меня не так беспокоит, как движение среди здешних протестантов и то, что Каримский согласился представить им свой дом для проведения собраний. Он, наверное, надеется, что они вымолят его сына. Но послушайте, пан Каплан, этот Урзин для нас опасный человек. Куда ни пойди, везде слышишь его имя. У него в аптеке большие возможности разговаривать с людьми. И бедняки его очень уважают. Следует опасаться, что он распространит лжеучение среди наших людей. Я уже обращал внимание вашего священства на него. Мне стало известно, что и некоторые из наших ходили уже на их собрание. Было бы это еще какое-то лютеранское движение, я бы не опасался. Но так как сам пастор из Раковиан высказался против них, я думаю, что урзин, сектант... И что он здесь создает секту, против которой мы, а также и евангельские, потом будем бессильны что-либо предпринять, когда она засядет в частном доме. Причиной разговора для этих двух господ были манускрипты Маргиты Орловской, которые были ударом грома среди ясного неба. Пан Декан написал одно письмо пану Николаю, второе пану Адаму. А Каплан, между тем, отправил длинное послание пани Маргите.